Глава третья. Приглашение. Вторую неделю мы тоже использовали, чтобы скопить денежек, и я максимально получал удовольствие от процесса. Половина дней охота, половина на ремесло и домашние дела. Мартиканты тренировались, я тоже впитывал все больше и больше информации о разных типах магии. Ломоносов очень удивился, когда услышал, что барьер — можно как конструктор разбирать на составляющие и днями напролет штудировал ту книжечку, что перевел Ицхак. Правда, ничего у него не ладилось, но Ваня не сдавался. Один раз сычевцам пришлось кооперироваться с еще парочкой отрядов и закрыть пятнадцатиметровую брешь. Особого труда это не составило, ведь нас была целая толпа. По сути, теперь проблема была в инженере если мы искореним всех отступников, то никто не будет мешать закрывать бреши мой повелитель поклонившись поздоровался кудяблик глава теневой разведки есть новости рассказывай ответил я ему, потягиваясь на уже не таком теплом солнышке сейчас шла тренировка мартикантов стихийников двадцать пять рыл дисциплинированно расстреливали монстров из небольшой бреши поочередно сменяяют друг друга а я сидел на пенечке вдали и наблюдал за процессом. — В северной части леса все чисто, даже нашего брата нет. — Ты уверен? — переспросил я, — потому что это в высшей мере странно. С насиженных мест вот так резко не уходят. — Да, можно приступать к уничтожению ключевой бреши, — кивнул Мартикант. — Хорошо, ищите инженера, — велел я ему, и слуга, поклонившись, побежал в чащу. Я смотрел, как мои подданные добивают остатки гигантских крыс, и из портала вальяжно выходит вожак. Вся его шкура была покрыта хитинистыми пластинками, острыми как ножи, а на голове торчали три коротких рога, хвост же представлял собой подвижную шипастую булаву. Я смотрел на него и думал совсем о других вещах. Не за горами освобождения всего Вологодского уезда, а это значит, придется ломиться и в другие места. Схема с закрытием малюток Бреши, конечно же, хорошая, и я могу сидеть на ней достаточно долго, развивая себя и свое окружение, однако глобально мы топчемся на месте. Обогащение ради обогащения меня не интересовало. Сейчас, когда я уже могу вмешиваться в дела рода, а также влиять на ход событий целого города, нужно выбираться на следующий уровень. Осталось чуть-чуть нарастить материальную базу, укрепить тыл, и можно идти дальше. Инженер и был вот этим чуть-чуть, последним препятствием перед рывком по всей губернии. Уничтожу падаль, сгоняю домой в Громовец, улажу все дела и обратно. Крыс-вожак грозно открыл пасть и ударил хвостом о дерево. То переломилось пополам и с треском полетело вниз. Я вытянул руку, и метеоритным дождем моментально прибил тварь к земле. А затем создал из камня четырехметровое копье, прицелился и прошил им насквозь нарушителя спокойствия. Вожака прокинула на спину так, что голова попала обратно в портал и растворилась. «Приберите тут все», — поморщился я и отправил Мамона с весточкой к чистильщикам и инквизитору Радмиру. «Я сегодня не планировал работать», Но стихийникам нужна была практика. На свежих убийствах обучение шло быстрее. К тому же вылазки давали больше, чем простые тренировки в местах силы. Вожака они пока не способны завалить, но это дело времени. Главное — создать из них автономную боевую единицу. И тогда мартиканты смогут самостоятельно уничтожать слабые бреши. Таков план. Пока я буду разгребать дела в Громовце... Эти ребята заработают мне лишних рубликов. Монстры с вожаком на мартикантах, а закрытием бреши займется Радмир с товарищем. Красота же! А то, что это получается? Зря их кормлю. А чтобы разнообразить практику с теорией, я оставил своим слугам литературу. Простейшие учебники по боевой магии. Огонь, земля, вода и ветер. В приоритете, конечно, огонь. У него самая большая площадь поражения — и обучение в разы проще, но и остальной арсенал тоже неплох. Я покинул лесную территорию и отправился обратно в Бастион. Скоро обед, и Ривка проснется, к тому же мы пригласили сычевцев в гости. Когда въезжал в город, стража уже по привычке вся подтянулась, едва завидев. Людей не обманешь, они знали, кто привел всю эту махину изменений в движение. И теперь, куда бы я ни зашел, Везде оказывали уважение. Город, по сути, захолустье, но еще месяц назад я чуть было не стал здесь изгоем. В Бастионе жили самые обычные ликвидаторы со средним процентилем в 20-30 единиц. Сороковки очень редко встречались и, как правило, возглавляли отряды. Они не ловили звезд с неба, но трудились как проклятые, чтобы защитить свои семьи, а также заработать на проживание. Их признание получить сложнее всего, ведь им не важен твой статус дворянина. Эти смотрят на поступки и личные качества. Так что я гордился проделанной работой. Чуть ли не каждый день к нам в лавку заглядывали различные воины и маги, спрашивая, нужен ли Сычу лишний напарник. Ко мне они почему-то стеснялись сразу обращаться. Все через Ривку или Ицхака. Последний так и вовсе начал важничать, и брать плату за возможность замолвить запросящих словечко. Либо сразу говорил что-то вроде «Э, негой сходи-ка ты еще потренируйся, только зря время потратишь. Артем Борисович не любит, когда его по пустякам дергают». Я пока не был заинтересован в открытии набора целой армии. Мне нужны были сверхпрофессионалы своего дела, либо крайне лояльные бойцы, вроде мартикантов и сычевцев. Показатели в отряде тоже росли, но я бы не сказал, что ребята поодиночке могут творить чудеса. Их сила пока что в коллективе, в способности понимать друг друга с полуслова. Христ хорошенько всех натаскал, и моя задача теперь — повысить общую огневую мощь. Завидев меня издали, двое совсем молодых воинов тут же развернулись от лавки Ицхака и быстрым шагом ушли прочь. Я потрепал мальчишку по голове и спросил. — Что-то годное? — Да так, фантазеры, — небрежно отмахнулся юный продавец. — Оба пятнашки, впарил им пару ножичков. — Понятно, — усмехнулся я. — Ко мне меньше сорока не допускай. Но не говори точно, кто требуется, — проинструктировал я. — Да помню, помню, тоже говорил, — закивал Исхак. — Все, иди не мешай. Он снова нагнулся над своими записями, и обмакнул перо в чернильницу. Парень старался быть полезным. Я не хотел его расстраивать, что через пару месяцев уже смогу самостоятельно прочитать наследие Гольштейнов. Сейчас три сознания были мощным инструментом, и единственное, чего им не хватало, — это времени. Просто спокойно посидеть за книгами и выучить иврит. Язык довольно сложный, но вполне по плечу для бывшего архимага. Дома уже ждали сычевцы. С порога послышался громогласный смех беса, он опять травил какие-то присказки, смеша народ. — Как вас много! — улыбаясь, поздоровался я. — Рад всех видеть! — Здорово, командир! А мы тут семёна решили взять в отряд! — подмигивая сычевцем, заявил бес. — Позывной Пипедастер! -пи Маг уборки и чистоты! Ты посмотри на этого тигра! — показывая двумя руками на рассерженного старика, хохмил бес. У него уже есть позывной. Сразу же встал я на сторону своего верного камердинера Вот как? Все с любопытством обернулись к деду. И какой же? Лев! Да ну! Шутишь? Рустам посмотрел на меня, потом опять на семёна и обратился к последнему. — Вах, отец! Ценит тебя командир, раз так назвал. — Без тебя знаю, бухарец. Вот поживешь с мое, посмотрю, как ты запоешь. Пойди подушки все пропердишь, а я вон с утра на ногах, и по дому, и в администрацию успеваю, и на рынок. — Тише, тише, лев, сдаюсь! — поднял руки мечник. — Урыл, признаю. А сам хитро стрелял глазами, и когда семён остыл и пошел на кухню за приготовленными блюдами, без тихо спросил. — Ривчик, может, поспрашиваешь, подруг, есть ли подходящая львица нашему деду? Девушка улыбнулась и ответила, — Боюсь, прошлое было первой и единственной. — Вон оно как! — почесал щетину Рустам. — Да, бери пример. Такая любовь может быть только раз в жизни. Причем она сказала настолько явно и двусмысленно, что, я так понял, адресовано и мне было. Но быть умным значит вовремя притворяться тупым. Я сделал вид, что меня это не касается, и вскоре в дом заглянул посыльный из трактира. Нам притащили четыре бараньи ноги, целый казан плова, горшочки, наполненные жареными грибами, фаршированными перцами и многим другим. Последними вкатили бочонок пива и катку кваса. Стол пришлось удлинить, чтобы с удобством разместить собравшихся. И после короткой молитвы всех верующих в нашем отряде мы приступили к трапезе. Надо признать, организм мой обрастал потихоньку мясом. Я планировал набрать такую мышечную массу, что не будет мешать в магических драках. В прошлой жизни у меня был печальный опыт. Я набрал 170 килограммов сплошных мускул, и причем вполне себе функциональных. Мог бегать на большие расстояния, высоко прыгать и имел приличную растяжку. Вот только на поддержание такого тела уходило порядочно внимание, и став больше в размерах, я, соответственно, увеличил площадь поражения по себе. Для мага это непростительно, так как они не носят тяжелую броню. Я превратился в легкую цель на войне. Драться в ближнем бою мне не понравилось, так что пришлось худеть и перестраивать организм. Это стало мне хорошим уроком. Нынешнее тело я превращу в комок мускул, но эстетичный, а дальше сделаю упор на взрывную силу, гибкость, «Крепость связок и сухожилий». За столом говорили только о нейтральных вещах. Это было правило. Дома мы отдыхаем. Но вот когда Ривка с Эцхаком ушли, компания заняла зал, и я объявил то, зачем их сюда собрал. «Как закончим здесь, я хочу, чтобы вы все со мной поехали в Громовец». Ребята ничего не ответили, лишь переглядывались между собой. «А у этого есть какая-то веская причина?» поинтересовался за всех соловей, он быстро пьянел, потому был расслабленнее остальных. «Да, мне надо решить кое-какие дела на родине, а затем я приму вас в свою дружину, если, конечно, никто не против». Это заявление повергло всех в шок. «Ну еще бы! Стать частью дворянского рода — это тебе не мыкаться по подворотням бастиона». У дружинников были расширенные права. Род обязывался присматривать за их семьями. Еда, кров, одежда, обучение и многое другое предоставлялись без вопросов. В случае смерти отца глава брал на себя финансовую ответственность за мать и детей. По выслуге лет предоставлялись отдельный дом и пенсия. Но и самое вкусное, вся дружина получала судебную и дворянскую защиту. Любые поползновения на честь и достоинство дружинника или его семьи означали бы вызов всем баритинским. Членство не делало дворянином, но даровало много бонусов. Каждый свободный ликвидатор мечтал стать частью такой структуры. Это элита. Выше уже не прыгнешь. Только если ваш род продвинется по имперской иерархии. Из баронской дружины станет графской и так далее. В глазах же Черни ты навсегда получал дичайшее восхищение и зависть. — Ты ведь не шутишь? А то это как-то... — подал голос без Нет, Рустам, я серьезно. — Но... но тебе разве позволят обособиться? — уточнил Джон. Клирик был скептичнее всех настроен. — Насколько я помню, ты говорил, что разум вернулся к тебе недавно, и потянет ли твой рот еще шестерых дармоедов. Я прошелся туда-сюда по комнате, сцепив руки за спиной. — Во-первых, это не ваша проблема, а моя. Я такой же сын своего отца, как и остальные братья. Во-вторых, в казну рода уже ушло больше шестисот тысяч ссылковых. Я сделал паузу и обвел каждого взглядом. К моменту отъезда из Бастиона эта сумма перевалит за миллион. Вы уже доказали свою эффективность, и никакие не дармоеды. Забудьте это слово. Ну а в-третьих, мне нужны верные люди. Я собираюсь бороться за наследство. Последняя фраза заставила всех задуматься еще больше. Одно дело быть дружинником у рядового члена семьи, а другое — у самого главы. Разница огромная. Чем ближе ты к верхушке, тем выше твое положение относительно других магов и воинов в роду. Это и престиж, и богатство, и власть. Но был четвертый пункт, который я не хотел озвучивать. Состоял он в том, что вступившие в род давали клятву верности. С момента, как они станут баритинскими псами войны, ничто выше интересов семьи не могло быть. Ни церковь, ни некроманская ложа. Таковы правила. Если ты сдашь своих, то по закону тебя все равно ждала смертная казнь. Я хотел, чтобы Джон, Маэстро и Кишка забыли про свои фракции и действовали только в моих интересах. Мне нужна круговая порука, что скрепит нас всех. Для развития успеха и масштабирования нам понадобится кооперация с мартикантами. Держать воинство разрозненным уже не было смысла. Наши будущие задачи усложняться, и одной семеркой не навоюешься». «Вы как хотите, неудачники, а я за. Так и на домик копить не надо», — прогнусавил Кишка. «Оставлю на мебель и шторы». Ты их там из золота собрался шить, кишка блуд, — хохотнул бес. — Ну, раз такая пьянка, я тоже за. — Только с условием, — погрозил мне пальцем бухарец. — Как раз богатеем, выделишь мне отряд. Всегда мечтал стать офицером. — Хорошо. Я улыбнулся, представив, насколько отбитых на голову он к себе наберет. — Будет тебе отряд. — Я с вами, — кивнул Соловей. — Мне нравится биться с тобой, артём А еще дружинникам девки охотней дают, — подмигнул он, и все захохотали. Джон, маэстро, — наконец спросил я обоих служителей церкви, больше всего под вопросом были именно они. Джон как раз закончил собирать белобрысые волосы в конский хвост и задумчиво посмотрел на меня. Когда я отправился в Америку миссионером, мне встретился там старый индеец из племени Юта. Долго пытался его вразумить. Где они со своим язычеством? А где раз Спорил с ним до посинения, приводил доводы, ругался, как об стенку горох. Думал, ну что за упрямый дурак? Живут как скоты, из магии только друидизм, нищета страшная. Но потом расслабился, все как-то само собой пошло. Быт наладился, и мы подружились. Умнейший оказался мужик. Вот он сказал мне как-то. «Лошадь не боится сменить тропу, если знает, что всадник не потерял дорогу. Думаю, ты знаешь, куда нас ведешь, Артём. поэтому я с тобой». Я пожал руку сначала ему, а потом и серьезно кивнувшему маэстро. Тот, как всегда, был немногословен. «Ну, а тебя никто не спрашивал», — показал я пальцем на Ломоносова. «Пойдешь, как миленький». «Вот так и попадают в рабство», — кивнул он беспомощно разводя руками, и это разрядило обстановку с мешками. Спустя четыре дня ударный отряд сычевцев шел по разведанным лесным тропам. Я здесь уже успел побывать вместе с терехом и сносно ориентировался на местности. Параллельно на отдалении шли разрозненные группы мартикантов. У них было свое задание — внедриться в стан врага. По донесениям Кудяблика и его теневых братьев, подобраться к плавучей крепости, незамеченным, практически невозможно. Вся растительность на несколько сот метров была уничтожена, и отступники на вышках не смыкали глаз. Однако временами туда разрешали проходить мартикантам. Те приносили всякий хлам для обмена на человечину. Из-за того, что черные скупщики покинули Вологодский уезд, инженеру и его ребятам приходилось весьма туго. Деньги-то у них были. Пруссаки каким-то образом нашли способ доставлять валюту. Скорее всего, по воздуху, через друидов. Но тяжелые товары так не завезешь. Вот и принимали они с радостью мертвяков, что как муравьи тащили на своих горбах честно награбленное. В основном съестное, табак, алкоголь, тюки с теплой одеждой, сейчас похолодало, всякий скарб вроде мыла, щеток, полотенец, кухонной утвари. И, конечно же, оружие. Дефицит артефактов ничем не уберешь. Мы пробирались уже часов десять. Пару раз делали привалы и снова трогались в путь. Все выглядели серьезными и максимально сосредоточенными. Я хорошенько поработал в мастерской и изготовил себе новый огненный нож в сорок процентилей. Сказать, что Ривка потеряла дар речи, это ничего не сказать. Ведь в прошлый мой максимальный результат был двадцатка. Вот она сила двух клонов сознания и свободного времени. На артефакт ушло семь часов и куча дорогостоящих ингредиентов. Часть я взял из собственного хранилища, а часть пришлось докупать. Юра Пичуга хорошо поработал и доставил мне все по сносной цене. Но вишенкой на торте были новые огненные стрелы для моего дорогого соловья. Все это время он закупал расходники на свои деньги и скромно об этом молчал. Но теперь ему не придется мыкаться и экономить, ведь мне нужен лучник с самым убойным оружием и экипировкой. В общем, в последнее время он стрелял преимущественно огнем, потому с 15 процентилей поднялся до 20. Я изготовил ему целую прорву наконечников и велел больше не экономить на стрелах. Это ведь не меч или нож. Изготавливались довольно быстро. Пусть лучше копит деньги на новый лук. Радовался он как ребенок и обещал, что не будет больше сдерживаться. Мы наконец добрались до лесоболотной зоны. Воздух здесь был напоен ароматом гниющей листвы и прелых трав, а под ногами предательски покачивались влажные маты мха. Тонкие стебли осоки обвивали стволы низкорослых берез и колебались на ветру, словно приглашая путников пройти дальше. Но больше всего, внимание привлек плавучий город посреди всего этого зыбкого царства. Он возвышался уродливой круглой конструкцией над болотом, нарушая все правила логики. Невозможно таким образом оставаться на плаву. У него были свои стены, башни и даже высотное здание внутри. Отсюда виднелось несколько мельничных колес, что постоянно крутились, выделяя энергию. Метров сто в диаметре он способен был вместить целое полчища отступников. — Ох ты ж, мама дорогая! — присвистнул бес. — И как нам брать эту махину? — Хорошо, хоть не бегает. Обстреляем издали, да, мужики? Но стоило ему это сказать, как крепость вдруг затряслась. Вода вокруг нее забурлилась, испуская пузыри, и вся конструкция приподнялась. Держали ее по меньшей мере 10 гигантских корненожек, покрытых тиной, грибами-паразитами и красными водорослями. Вода потоками вытекала из углублений фундамента, зачидили трубы, что раскинулись внутри города, послышались звуки рожков и усиленные магией крики. Махина пришла в движение, синхронно передвигая живые сваи накаркал чертило узкоглазый послышался глухой подзатыльник от маестра